Глава 1. Луис Критт, потерявший отца в возрасте трех лет и никогда не видевший деда, никак не думал найти отца в зрелые годы, но такое случилось, хотя он называл этого человека своим другом, как и должно быть, наверное, если находишь отца так поздно. Он встретил его вечером, когда он с женой и двумя детьми въехал в большой белый дом в С ними приехал и Уинстон Черчилль, сокращенно Черч, Кот, его дочери Эйлин. Отборочная комиссия в университете работала медленно. Нелегко было и отыскать дом на приемлемом расстоянии от места работы. И к тому моменту, как они достигли места, где по всем признакам этот дом должен был находиться, все признаки совпали, как знамени небес в ночь перед убийством Цезаря, подумал мрачно Луис. Они все устали и измучились. У Гэтжа резался зуб, и он почти беспрерывно хныкал. Он не желал засыпать, сколько бы Рэтчел его не укачивала. Наконец она заткнула ему рот грудью, хотя время кормления еще не настало. Но Гэтж знал свой график не хуже нее, а может быть и лучше, и тут же укусил ее своим свежепрорезавшимся зубом. Рэчел, так и не свыкшаяся еще с неизбежностью своего переезда в Мэн из Чикаго, где она прожила всю жизнь, расплакалась. Эйлин тут же присоединилась к ней. Позади в машине начал возиться Черч, беспокойный все три дня, в течение которых длился переезд. Его мяуканье из кошачьей корзины было неприятно, но возня, когда его пустили свободно гулять по машине, оказалась еще хуже. Луис и сам едва не плакал. Внезапно его посетила дикая, но не лишенная привлекательности мысль. Он мог отвезти семью в Бангар, перекусить в ожидании фургона с вещами, и пока эти трое заложника его переменчивой фортуны обедали, он мог нажать на газ и, не оглядываясь, рвануть на юг в Орландо, штат Флорида, и устроиться там под другим именем на работу в Дисней Уорлд в качестве врача. Но еще до того, как он бы выехал на шоссе, доброе старое шоссе номер 95, он бы остановился у обочины и вышвырнул проклятого кота. Но тут они заехали за последний поворот, и за ним неожиданно вырос их дом. Они выбрали его по фотографии из семи вариантов, которые предложил им Менский университет. Это был большой старинный дом в колониальном стиле, но заново отстроенный, с отоплением стоимость которого, хоть и высокая, оговаривалась в условиях контракта. Три больших комнаты внизу, четыре наверху, длинная прихожие где при желании также можно было жить, и вокруг всего этого раздолье зелени, ослепительно яркой даже в эту августовскую жару. За домом расстилалось обширное поле, где могли играть дети, а за полем лес, уходящий куда-то далеко за горизонт. Участок граничил с государственными землями, и агент рассказал, что остатки индейского племени микмаков предъявили иск на почти 8 тысяч акров земли в Ладлоу и других городах к востоку, и что их тяжба с федеральными властями и с правительством штата грозила перейти в следующее столетие. Рэтчил внезапно перестала плакать. Она подалась вперед. «Это и есть...» Да. «Вот это?» — сказал Луис. Он почувствовал тревогу. Нет, скорее, испуг. Да что там? Он почувствовал ужас. Он ухлопает на выплату двенадцать лет жизни. К тому времени Эйлен стукнет семнадцать. Он вздохнул. «Ну что ты об этом думаешь?» «Я думаю, что это чудесно», — сказала Рэйчел, и с его груди будто свалился камень. Он видел, что она не выглядела огорченной. Нет, как только они свернули на асфальтовую подъездную дорожку, ее глаза принялись ощупывать пустые окна, располагая в воображении за ними занавески, гордины и еще бог знает что. «Папа!» — подала голос Элли с заднего сиденья. Она тоже перестала плакать. «Даже Гэтш!» — не хныкал. Луис наслаждался тишиной. «Что, моя хорошая?» В ее глазах, карих под темными волосами, тоже отражались дом, лужайка, крыша еще одного дома слева и обширное поле, уходящее к дальнему лесу. — Это наш дом? — Он им будет, милая, — ответил он. «Ура — Ура! — завопила она, заставив его вздрогнуть. Тут Луис, которого Элли часто сердила, решил, что вряд ли он когда-нибудь увидит Дисней Уорлд в Орландо. Он поставил машину возле пристройки и заглушил мотор. В тишине, кажущейся оглушительной после Чикаго и суматохи на дорогах и переездах, где-то запела птица. «Дома», — сказал тихо Рэтчел, все еще глядя за окно. «Дома», — подтвердил Гэтч, сидевший у нее на коленях. Луис и Рэтчел поглядели друг на друга. В зеркальце обзора глаза Эйлин расширились. «Ну вот, а ты это же!» — сказали они все разом и одновременно рассмеялись. Гэтш не обратил на них внимания. Он сосал палец. Он впервые произнес «мама» почти месяц назад и уже делал попытки сказать «па» или еще что-нибудь в адрес Луиса. Но это было правильное слово, как его не произносить. Они были дома. Луис взял Гэджа с колен жены и обнял его. Вот так они приехали в Ладлоу.